Глава вторая. Первый ученик этой шидзунь не желал зла. «Владыка-страж!» Юй Цзэмин кивнул ей первым. «Ты, наконец, явилась во дворец Шантянь? Какая честь для всех нас!» Это непочтительное просит прощения у высшего собрания за опоздание. Лю Инжень отвесила церемонный поклон, проигнорировав ехидный тон дяди нефритового императора. Объясняться перед ним ей не хотелось, и небо вняло немым мольбам. Вместе с блеснувшей молнией на троне появился Его Величество Юй Сяолун. Окинув присутствующих внимательным взглядом, он жестом пригласил Люин Джинь подойти ближе. Поднявшись по нефритовым ступеням к самому трону, она преклонила колено. Владыка Страж приветствует Его Величество. Поднимись. Этот достопочтенный хочет слышать объяснение Дворца Дафан. Докладываю Небесному Государю. Великий барьер поврежден. В Небесный город проник демон. Дашасюфан преследовал его до самого Дворца Дафан. Позже, тщательно обыскав дворец, я не обнаружила следов вторжения. Владыка-страж хочет сказать, что упустила демона. Не удержался от едкого замечания Юидзимин. Уважаемый Бог войны обвиняет меня в неисполнении долга перед тремя мирами. Лю Инжень сдержанно усмехнулась. Я не посмею. Вполне серьезно отозвался Юй Цзэмин, Ведь владыка страж столько сделала для девяти сфер. Она пример для всех небожителей. Тогда не мог бы уважаемый Бог войны изъясняться доступнее? Это бестолковая не может понять, о чем он ведет речь. Правда? До ушей Лю донесся короткий смешок Юйдземина, едва не заставивший ее заскрипеть зубами от гнева. Из столетия в столетие дядя нефритового императора занимается одним и тем же, обесценивает ее достижения. Чем она в конце концов не угодила этому капризному богу? Довольно. Император устало прикрыл глаза ладонью, будто защищаясь от неприятных событий. Мне доложили что твой Ши Сюн самовольно покинул пост у Великого Барьера. Это правда?» Лю Инжень бросила на единокровного брата настороженный взгляд, медля с ответом, что дало возможность неугомонному Юй минус снова вмешаться. Небесные воины вынуждены сейчас охранять Великий Барьер вместо Дворца Дафан, А управляющий Дворца Гуан Хэй занимается починкой прорехи, используя мои личные запасы духовных камней. Лю Инжень поморщилась. Неужели гордый бог войны решил заняться вымогательством? Медленно обернувшись, она посмотрела с возвышения на дядю нефритового императора. Тот с интересом ожидал ее ответа, поигрывая нефритовыми подвесками на поясе. Стройный, как бамбук, Широкий в плечах и с таким молодым лицом, что сам император казался его далеким предком. Юидземин сейчас походил на хулиганистого наследника богатого рода, впервые попавшего на семейное собрание и решившего как следует показать себя. Видит небо, она собиралась промолчать, но губы Бога войны кривила змеиная улыбка, илю Инжэнь не вытерпела, дала ответ. Это ничтожное заплатит богу войны отборными духовными камнями своего источника в трехкратном размере. Он может не терзать свой ум сомнениями, а сердце жадностью. Мысленно закончила свою речь Лю улавливая вздох за спиной. Его величество не любит, когда они спорили, да еще при посторонних, а сейчас за ними наблюдало несколько пар любопытных глаз. Высшие небожители явно наслаждались завязавшейся перепалкой, ибо нет ничего интереснее для ушей подданных, чем свары в императорской семье, по случайности вынесенные в народ. Не утруждай себя, владыка-страж. Все знают, что духовные камни из твоего белого источника холоднее самой глубокой бездны в море. Не всякий рискнет использовать их для своих нужд. Юидзамин прав. Чтобы поглотить силу белых духовных камней, Нужно для начала приложить такую же и своего Дантяня. Без твердого духовного основания не получишь и пополнения. К тому же разрушение великого барьера касается каждого из дворцов, продолжил Юйдземин, перестав ухмыляться. Я лишь желаю знать, как будет наказан тот, кто допустил такую оплошность. Ведь мы все наслышаны о любви владыки стражек к младшим небожителям дворца Дафан. А некоторых она вообще холит, подобно жемчужине на ладони. Юэдзамин хитро посмотрел на вобравшего голову в плечи Фан Синюня. Лу Инжень почувствовала раздражение. Это ее первого ученика, бог войны, и насказательно назвал здесь горячо любимой дочерью, обозначив как жемчужину. Щеки Инсинхуа скромно застывшие позади всех высших небожителей пылали, напоминая закатное небо. Если еще и она заговорит, вообще беда случится. Этот ученик признает свою вину. Фан Синюнь коснулся лбом мраморных плит и вновь распрямился, преданно заглядывая Лю Инжинь в глаза. Он покинул свой пост без разрешения Шидзунь. Он был слишком самонадеян и просит за это прощения. А этого кто за язык крючьями тянул? Лю Инжень едва уловимо качнула головой, приказывая ученику закрыть рот, но Фан Синюнь и не думал молчать. «Прошу небесного государя назначить наказание». Проигнорировав желание Лю Инжень, продолжил упрямец. Что же, он сам этого захотел. Заступаться за него сейчас все равно, что подтверждать злые слова Идзумина о жемчужине на ладони. Она раздраженно взмахнула широким рукавом и обратилась к императору. Первый ученик этой Шидзюнь не желал зла. Но поскольку он просит о наказании, Шидзюнь присоединяется к просьбе. Император нехотя отнял халеную руку от лба и, прищурившись, долго изучал склонившего голову Фан Сюнюня. Этот достопочтенный приказывает дворцу наказаний исполнить желание дошисюна владыке стража. Наконец вымолвил Юй Сеолунь, покидая свое место. Да. «Небесный государь!» Отозвался кто-то из высших чиновников Дворца наказаний. Как впервые провинившемуся, Дашисюну Фан полагается десять ударов молнии. Одобряет ли он такое наказание, Его Величество? Юй Сеулун перевел вопрошающий взгляд на Люй Инжень, но та промолчала, спиной чувствуя недовольство Инсинхуа. Не дождавшись от нее хотя бы малейшей реакции, нефритовый император величественно взмахнул рукой. «Одобряю». И растаял в пропитанном благовониями воздухе большого зала дворца Шантянь. Лю Инжень уходила в полной тишине. Даже не взглянув на первого ученика, она прошла мимо всех небожителей, гордо распрямив плечи, словно даос, годами тяжких трудов, заслуживших бессмертие. Но безупречно равнодушная внешность лгала. Ей не все равно». Владыка Страж чувствовала себя гнусным предателем, бросившим помощника и воспитанника под небесной молнии. Внутри, где-то на уровне День медленно разливалась пустота, противная до тошноты. Указательный палец дергала тупой болью, но на отдых у нее нет времени. Нужно самой осмотреть великий барьер. Подчиненным Бога войны Льюин Джень никогда не доверяла. Возле западной границы Великого Барьера суетилось несколько прислужников дворца Гуанхуэй. Невысокий управляющий в голубом шини, подпоясанный расшитым шелковым нитями Яудаем, присматривал за размещением духовных камней. Его голос отражался крачевом эхом от мерцающей глади барьера и терялся среди густой травы, расстилавшейся под ногами. Чуть поодаль стояли воины, устало опирающиеся на копья. Со скучающим видом они наблюдали за суетой вокруг. И этих стражников бог войны посчитал лучше ее до Сюна? Не одно столетие посвятившего изучению барьера и наблюдению за повадками темных духов. Лю Инчжинь презрительно скривила губы, когда один из прислужников уронил духовный камень под сердитое шипение управляющего дворца Гуанхуэй. Прореха в барьере явно уменьшалась, но до полного восстановления пройдет еще не один час или даже день. Глупцы. Кто знает, когда демоны вновь надумают попробовать эту призрачную с виду преграду на зуб? Замешкаются, жди беды. Она собиралась подойти ближе, когда почувствовала болезненный толчок в спину. Это идущая следом инсинхуа по неосторожности налетела на нее, испуганно охнула и отступила на несколько шагов. «Где твои глаза, Мэй? О чем ты задумалась, если не смотришь под ноги? Прости меня, Инжендзе. В их сторону оглянулось сразу несколько младших небожителей, тут же поспешивших вежливо раскланиться. Не нужно просить прощения. Раздраженно отмахнулась Лю Инжэнь. Лучше ответь на мой вопрос. О чем ты думаешь сейчас? Я ощущаю твое недовольство. даже все не фана, Инжендзе. От одной мысли, что его настигнет молния, моя спина покрывается кровавым потом. Неужели тебе не жалко своего ученика? В мои заботы не входит жалость к ученику. Сухо отозвалась Лю Инжень. Пострадала репутация дворца Дафан. Вот что меня волнует больше остального. И ты готова погасить недовольство владык, бросив им на растерзание Фан Синюня? Лю Инжень недовольно покосилась на распалившуюся от собственных слов Инсинхуа. Эта глупая дева не видит ничего дальше собственного носа. Нет никакого сомнения в том, что к делу приложил руку сам Юдзимин. Это он искусно подтолкнул Фан Синюня к признанию, тем самым поставив ее в невыгодное положение. Что бы она ни сделала, все выглядело бы неправильным: Вступи за Синюне скажут: во дворце Дафан возвращают неприкасаемых любимчиков сестры нефритового императора. А позволь ученику получить наказание, тоже осудят, но только обвинив в равнодушии и холодности. Поэтому единственное сейчас важное дело — починить великий барьер, тем самым восстановив славу дворца Дафон. Люинджин решительно выступила вперед и, прикрыв веки, направила Ци от Дантяня к духовным камням, вбирая их силу, чтобы через мгновение обрушить ее ровным потоком назияющую в барьере прореху. Золотистый луч напоминал иглу швии, быстро штопающую прохудившуюся ткань. Он стягивал края дыры, соединяя их друг с другом, отчего весь барьер гудел и мелко вибрировал, откликаясь на прикосновения. Лю Инжень чувствовала, как внутренние силы постепенно истощаются, но не останавливалась. Если она даст себе отдышаться хотя бы на мгновение, не сможет больше продолжить. «Духовные камни — лишь часть этой огромной заплатки». Остальное было чистым полем эликсира, ее дантянем, имеющим мощную солнечную основу. Редкое духовное ядро налагало ответственность. Недавняя парная медитация с нефритовым императором вымотала Люинджейн до предела. Но она не роптала. Ее долг — лечить старые раны Сюнчана и поддерживать великий барьер в целости. Если не она, то кто еще в состоянии сделать это без вреда собственным духовным силам? «Закрылась», — подсказала Инсинхуа. «Прореха закрылась, ин джинзе Лю Инжэнь и без этих слов почувствовала. Барьер больше не высасывает из нее цы, опустошая досуха. Открыв глаза, она с облегчением выдохнула. Великий барьер выглядел как новый. «Вот, держи, дзэ дзэ». Ин Инсинхуа услужливо протянула ей шелковый платок. Лю Инжэнь промокнула выступивший на лбу пот. Если так дальше пойдет, она скоро упадет где-нибудь, не вернувшись во дворец Дафан. Откуда такая одуряющая слабость? Никогда барьер не выпивал из нее столько цы, как сегодня. Или это из-за ноющего пальца? Она украдкой взглянула на больное место. Кожа на месте пореза посинела. Надо будет сходить на белый источник для исцеления. Забери, спрятанное подывой. «Я чувствую это. Значит, и другие высшие небожители почувствуют». Инсинхуа замялась и указала глазами на воинов. «Что там?» — одними губами спросила Лю Инжень. Инсинхуа изобразила руками свиток. «Какое ребячество!» С осуждающим видом проворчала Лю Инжень, прикидывая, как лучше выкрутиться из щекотливой ситуации. Через мгновение она опустилась на мягкую траву под деревом, потянулась и на показ зевнула — Воины и прислужники дворца Гуанхуэ смущенно отвели глаза. Никому не охота быть пойманным за подсматриванием за владыкой-стражем. Убедившись, что никто не смотрит в ее сторону, Лю Инджинь без всякого угрызения совести засунула свиток в широкий рукав и встала. «Не делай так больше, Мэй-Мэй». «Не буду, инджинь Прости за беспокойство». Управляющая вежливо поклонилась, пряча довольную улыбку. «Чему радуешься?» «Там». «Сама увидишь, Дзэдзэ. Я приготовила это для тебя». Искра жизни, пробудившаяся в дьявольском мече, не погасла, как показалась Жень. Она ускользнула из-за неосторожности хозяйки дворца Дафан и обыкновенной случайности. Посланник императора прибыл не вовремя, чем отвлек владыку стража. Неприметным для постороннего глаза светлячком эта искра покинула сумеречный зал, чтобы облететь весь небесный город в поисках того, кто считался в трех мирах давно уничтоженным, и как голодный пес, она разнюхала лазейку, войдя в тайное укрытие дворца Шантянь через пол. Небожители были предусмотрительны, запечатав это место со всех сторон, кроме той, что обращена к миру смертных. Здесь пролегала древняя жила, наполненная духовной энергией Ян, сама по себе выступающая лучшей в трех мирах защитой от зла. Тугой кокон из очищенной Ци укутывал все нефритовое основание дворца. Оно казалось монолитным и неприступным. Небожители могли гордиться собой. Ни один член клана Осило не станет атаковать фундамент, а если станет, быстро потеряет все: Ци, Цзинь и Шень. Но они напрочь забыли о верном хозяину духе меча, не боящемся смертоносных жил в сердце небесного города. Пробужденный в сумеречном зале, он первым делом отправился на поиски своего владыки и ожидаемо преуспел в этом. Искра жизни дьявольского меча, проникшая внутрь тайного места, разогнала с собой вязкую тьму. И тогда стало ясно, что с таким старанием прячут под высоким дворцом Шантянь небожители. Грозный темный владыка, наводивший некогда ужас на жителей трех миров, беспомощно висел в пустоте. Его духовные крылья были растянуты в стороны, вывернуты под неестественным углом и беспощадно приколочены небесными гвоздями к выступающим над полом духовным жилам. Когда-то он испытал адские мучения от этих небесных гвоздей и переизбытка энергии ян, поступающей из духовной основы небесного города. Но стекающая по орлиным перьям кровь презираемого всеми главы клана Сюло давным-давно засохла, а лицо пленника приобрело умиротворенное выражение. Длинные, как у девы, ресницы бросали мягкую тень на бледную, словно дорогой нефрит кожу. Красивые скулы заострились еще больше, а некогда яркие кораллы губ покрылись грубыми наростами от вечной жажды. Темный владыка выглядел мертвым. И тогда искра жизни дьявольского меча с отчаянием поцеловала его в губы, вошла через них внутрь измученного тела, подобно душе, сосланной в самую глубокую преисподнюю. Спустя время веки темного владыки дрогнули. Открыв прекрасные лучистые глаза, много тысячелетий пленявшие сердце самых очаровательных небожительниц на девяти сферах, он обвел мутным взором это мрачное место и с утробным рыком вырвался из удерживающих его пут. Оставив крылья в плену у небесных гвоздей, он рухнул на пол и какое-то время лежал там, беспомощно раскинув руки в луже свежей крови, пролившейся из новых ран на спине. Но потом все же поднялся и, обратившись в серебристую пыль, просочился сквозь каменные плиты, повторив путь духа своего дьявольского меча. При этом весь дворец Шантянь содрогнулся. От самого основания до покрытой листовым золотом крыши строение корчилось, подобно рожице в муках. Отпустив искру дьявольского меча на волю, темный владыка некоторое время раздумывал, что делать дальше, и стоит ли это делать, а затем вернулся ко дворцу. Только на сей раз он вошел не в подвал, а под своды бокового зала, залитые ослепительным сиянием духовных светильников. Нефритовый император дремал, сидя за столом, и напоминал какого-нибудь смертного князя, доживающего последние годы в своем имении, А за его спиной висел лишенный всех струн дьявольский цинь, как и его владелец, грубо приколоченный небесными гвоздями к деревянной стойке. Губы темного владыки дрогнули. Он улыбнулся, не обращая внимания на лопнувшую из-за в кожу. Теплая капля скользнула по подбородку. Владыка вытер ее пальцем и удивленно посмотрел на руку. Снова кровь. Разве это справедливо? Неужели он мало пролил ее в проклятом небесном городе? Сущность белых вод источника Дворца Дафан- вечный холод. Он рождал такие же морозные духовные камни, похожие на молочное желе. Многие небожители не любили использовать их, считая дикой энергией, способной принести духовный хаос. Но циркулирующая в холодной воде энергия инь легко усмиряла и успокаивала взбунтовавшийся в крови ян — Она идеально подходила носителям солнечного дантяня, поэтому белый источник Лю Инжень считала лучшим для себя лекарством. Сбросив верхнее одеяние, она осталась в нательном белье, узких штанах и рубашке из белого шелка. В таком виде Лю Инжень села в бурлящую воду неглубокого бассейна, приняв позу лотоса и выровняла дыхание. Прогонка ци займет некоторое время, нужно набраться терпения кроме естественного опустошения в области нижнего Дантяня она чувствовала необъяснимую слабость ощущение походило на отравление демонической ауры дьявольского меча по-хорошему ей не следует этой ночью соприкасаться с естественным источником инь но духовные меридианы выглядели заблокированными ци в них буквально кипело вызывая физическую боль во всем теле застой не приведет ни к чему хорошему придется довериться белому источнику и собственной интуиции. Инь резко окружила ее, как обжигающий холод, гася огонь, разгоревшийся внутри. Грудь, верхняя часть спины, руки, шея и лицо, находящиеся над бурлящей поверхностью бассейна, мгновенно покрылись крупным потом. Так ковш холодной воды, выплюнутый на раскаленные в купельни камни, вызывают густой пар. Духовные меридианы поначалу сжались, заставив Лю Жейн заскрипеть зубами от тянущей боли, а затем расширились. Главная циркуляция ЦИ внутри них принесла облегчение. Белый источник всегда действовал на нее не так, как на других небожителей. Там, где другие пострадают, она умудрялась исцелиться. Сюньчань сказал, у всех рожденных в одном из пяти духовных источников небесного города особый путь совершенствования. Она не исключение. Лю Ин Джейн старательно восстановила ритм дыхания, отогнав образ императора, вдруг возникший в голове. «Ох, Сюнчань, Сюнчань, ты всегда приходишь не вовремя». Вода вокруг нее вдруг возмущенно зашумела. Лю Ин Джейн открыла глаза. Ей показалось, что основание города колотят мелкой дрожью, характерной для мира смертных. Землетрясение? Откуда оно взялось? Она осторожно встала на ноги, придерживаясь за край бассейна. Сердце болезненно заныло, словно напоровшись на острый шип. «Дворец Шантянь! прошептала Юэнь Джень, — «неужели духовные жилы повреждены?» В голове возникла самая ужасная картина. Окровавленный Юй Сяулун, протягивающий к ней сведенные судорогой пальцы, умоляет о помощи. Нет, это не воображение, это предчувствие беды. «Сюнчан! Сюнчан!» Лю Юнчжень выскочила из бассейна, неаккуратно отряхиваясь от воды, как промокший тигр. Ин Син Хуа, где ты? Немедленно подай чистую одежду.